Глава двадцать четвертая. О жестоких тестах и прозрачных платьях. Наутро Салевана на диване не оказалось. Зато там лежал сверток с обещанной формой университета. Два светло-голубых закрытых сари без лишних блесток и побрякушек. И одно явно парадное — синебирюзовое, отделанное золотой каймой и зелеными камешками. К одежде прилагалось приглашение на прием, организованный в честь двух прибывших делегаций. Мелким шрифтом пояснялось, что на балу будут присутствовать только титулованные маги-аристократы с хорошей репутацией. Я наморщила нос. Где я и где хорошая репутация? Это они, видно, досье моё не читали. С неполным перечнем жертв. На столе лежала мак-карта от одноместной комнаты номер 13, этаж 4, правое крыло, раздобытое для меня Салливаном. Свиток с индивидуальным расписанием гласил, что сегодня в 11.00 меня ожидает практический тест. Завтра — беседа с комиссией на общие темы. Послезавтра — теоретический экзамен, а в пятницу — творческий эксперимент. Несмотря на предостережение магистра, они от него не отказались. А ведь замок и так почти разрушен. Поставив несколько рыжих пятен на новеньком саре, я решила завязывать завтраком и побродить по дворцу. Напитаться силой и вернуть себе равновесие. Но на первом же повороте на меня налетела расстроенная Эрика, и равновесие это пошатнуло. И в прямом смысле мы обе чуть не завалились на пол, и в переносном. «Мне завалили, Ава! Самым наглым образом завалили!» Растерянно бормотала девушка. Они больше расспрашивали о матери, ее работе в Мак-трибунале и дружбе с твоими родителями, чем проверяли знания. Почти уверены, эти снобы из комиссии и сами уже общие теории заклятий не помнят. Но вот. Она показала мне табель с отметками. Напротив фамилии судей стояли красные штампы. Единогласное нет. Там в комиссии председательствует леди Девинпорт, а ее дочь меня на дух не переносит. Сердито проворчала Эрика. «А вы-то с Анджелой что не поделили?» Удивилась, корябая пальцем алые штампики. Тени оттирались. Гадство. «Фила Ньюборна!» — отмахнулась мисс Рид. «Мы с ним на первом курсе дружили. И на втором, и на третьем. А потом кошка пробежала по имени Дэвинпорт, и теперь он жениться на ней намерен». Я даже слышала, как он хвастается своим друзьям, что его малютка Анж невинна как агнец, и поэтому он сам не торопится с этим делом, ну, ты понимаешь, с чем. С размножением. Тяжело выдохнула, поправляя на себе нелепое Сари. Точнее, Анна-то была красивым, но я совершенно не умела такое носить. Фил, выходит, совсем идиот, да? Выходит, что да. Почесала затылок Эрика. За свою кровь в банке Эстерхаза Девенпортник Нолли не получит. О похождениях малютки Анши не слышал только глухой или обделенный извилинами. Ну что ж, бывает, зато у Фила лицо симпатичное. Удачи, пожалуй, плечами мисс Рид, понимая, что мне следующее входить в комнату с доброжелательной комиссией. — Где же ты, магистр Салливан? Обещал ведь сопроводить учеников на практические тесты. Мне бы сейчас твердое плечо совсем не помешало. Но у меня под рукой была только я. Я решительно толкнула дверь аудитории. «Не нужно так волноваться, мисс!» Елейна заявила худая белокурая мадам, кукольного вида, восседавшая во главе стола. Чем сильно меня разозлила. Потому что я и не думала волноваться. «Это лишь первый тест из четырех. У вас еще будет много возможностей исправить впечатление». Сдержанная улыбка намекала, что пытать меня будут долго, нудно и с упоением. Мы наслышаны, что вы одна из лучших учениц профессора Карпова, нынешнего ректора Академии, и будем рады небольшой демонстрации. Ветхий индеец встал из-за длинного стола и подошел к зельеварительной чаше Мы просим вас приготовить парализующие снадобье за Его проходят не на всех факультетах, «Но, уверен, имея под рукой подробный рецепт, вы справитесь!» «Давайте лучше сомню», — попросила дрогнувшим голосом. «По поводу отравляющих и обездвиживающих снадобий у меня был некоторый пунктик. Их ведь потом могли использовать. А мне не хотелось прикладывать руку к чьим-то страданиям. Во всяком случае, осознанно. За рангху, мисс Карпова. Это очень полезное зелье?» Широко улыбнулся индеец. «И нам как раз нужна свежая порция. Это отвратительное зелье». Возразила, поднимая глаза, от листа с рецептом. Посмотрела прямо на леди Дэвенпорт. «Она что, не понимает, что просит меня сварить?» «Человека она не берет, а вот на некрупных существ действует безотказно. Его используют браконьеры в своих грязных делах. Начиняют им заговоренные стрелы и дротики». «Вы прекрасно осведомлены и заслужили дополнительные баллы», — кивнула председательница. «А теперь приступайте». Камога в горле разросся колючим ежом. «Конечно, это просто экзамен. Но слова о том, что им как раз нужна свежая порция, наводили на дурные мысли. А что стало с предыдущей? Вы же не планируете использовать зарангху на животных?» — уточнила хмурелоб будет нечестным оставить ваше творение невостребованным пожал плечами индусов горчичного цвета костюме он сам был как ходячая специя тайлом бикуров совсем разбушевалась всю ночь мешала спать ученикам пора объяснить пташкам кто тут хозяин я мешком картошки осела на стул спятили точно спятили я не буду варить эту дрянь Просипело едва слышно. Какой-то сюр, театр абсурда. В голове никак не укладывалось, что эти люди говорят серьезно, что в их системе координат это нормально. Ты что не так с этим чертовым миром? Тогда вас ждут красные штампы. Фыркнула леди с равнодушным видом. Гадство! Я встала со стула, поджала губы и молча кинула табель на стол. Мне было уже все равно, пускай ставят. Эту мерзость я готовить для них не стану. Не сомневаюсь, что следующие тесты пройдут в похожей манере, и моя ведомость заполнится алыми кляксами. Мой фирменный оптимизм дал трещину. Я не понимала, как можно бороться с целой отлаженной системой. Как воевать с людьми, которые не выступают против тебя открыто и вредят из-под тишка. Нос щипала обидой. Остро хотелось что-нибудь взорвать. И на этот раз не случайно. А еще хотелось выйти скорее из аудитории, скрыться от этих ехидных взглядов и побежать наверх, в комнату номер 17. Может, магистр уже вернулся. Повремените с оценками, господа, и леди. Вежливый, насмешливый, знакомый, до боли, до слез, до желания броситься на шею голос, вторгся в мои уши сладкой песней. «Бабушка!» Не знаю, какого тролля она забыла на этой горе, но, боги, как я была ей рада. «Княгиня Карповская?» «Весьма неожиданный визит», — наморщила аккуратный носик леди Дэвенпорт. «Правда?» — картинно похлопала черными ресницами бабушка Энджи, проходя к столу. «Я-то думала, приглашение затерялось. А выходит, меня и не звали. Неловко вышло. Ведь согласно документации и вот этой штуковине...» Она ткнула пальчиком в своего синего блейзера, украшенный крупной брошью с местной эмблемой. «Я вхожу в золотой состав попечителей Индийского университета и имею право присутствовать на всех его заседаниях». «Раньше вы избегали скучных совещаний, Ангелика», — спокойно пожал плечами ветхий индиец, заставлявший меня готовить гадкое зелье. «Я осознала свою ошибку. У вас тут безумно интересно». Бабушка прошлась по аудитории и небрежно схватила листик с рецептом. — Зарангха! Ох, как неловко вышло! Полагаю, мы должны принести извинения, юная леди, за возникшее недоразумение? Ангелика подмигнула мне и продолжила делать вид, что мы не знакомы. Довольно смешной спектакль, если учесть, что о моей принадлежности к роду Карповских знали все присутствующие. — Недоразумение? — фыркнула мама Анджелы. «Мы с вами обе учились в аншантеле леди Дэвинпорт. Там со снадобьями все прискорбно. Так что неудивительно, что вас ввели в заблуждение». Заговорщицким тоном поведала бабушка. «Но я навела справки. Эту гадость проходит на седьмом. И вот вопрос. При чем тут шестикурсница? Девочка не имеет достаточных знаний, чтобы воплотить в жизнь чью-то больную фантазию». «У меня на одиннадцать утра отмечен седьмой курс». Нахально заявила некрасивая рыжая женщина, сидевшая по правую руку от председательницы и всю беседу, вычищавшая грязь из-под ногтей. Бабушка всмотрелась в мой табель и постучала пальцем по нужной цифре. Шестой. Вероятно, перепутали делегации. Я проверила расписание, китайская ученица придет в двенадцать. Возможно, закралась ошибка. Почесал затылок индуса в горчичном пиджаке. Перенесем тест на следующую неделю. У комиссии будет время изучить программу шестого курса». Прикарманив мой табель, Ангелика обхватила меня за плечи и, не дожидаясь согласия своих коллег, вывела из кабинета. «Так вот что за подмогу отправил сюда отец. Всю дорогу до лестницы я подавляла в себе желание броситься нашей шею бабушке. А я и не знала, что она в составе попечителей. Скорее всего, продолжая дело своего мужа Владимира». Мы не были знакомы, но я слышала, что при жизни дед финансировал многие заведения. «Мне нужно вернуться. В половине двенадцатого будут допрашивать господина Дорохова. Боюсь, как бы мальчик совсем не позеленел». Хмыкнула бабушка Энджи. Она развернула меня к себе, сунула в кармашек пустой табель, легонько щелкнула по носу и потрепала по голове. «Соберитесь, княжна Карповская. Эта война будет долгой». Солнце медленно катилось к горизонту, знаменуя наступающий вечер. Первый день тестирования прошел не так плохо, как мог бы. Эйнар с Божьей, бабушкиной, помощью умудрился наскрести на желтые и оранжевые штампы и был приглашен на очередную беседу через пару дней. Глэдис тоже с честью отстояла звание младшей целительницы, во всяком случае в теории. Вяземская и Ланги получили медотвод на неделю по состоянию здоровья. Эмиля забрали в лазарет, у парня проявились симптомы портальной лихорадки. Вот почему ему было так паршиво в грузовом лифте. Возникло нелепое желание навестить Мику, но дежурившая там индианка объяснила, что вход к ней запрещен. И совесть моя успокоилась. Дорохова на прием не пригласили. Я собиралась из солидарности тоже не пойти, но... Во-первых, парень был занят переездом, его комнату опечатали. А мне было скучно проводить вечер в одиночестве. Глэдис отправилась спать пораньше, сославшись на неважное самочувствие, а Эрика закопалась по уши в учебнике. Во-вторых, я Карповская тролль меня укуси. Я не буду сидеть в своей тесной комнатке, поджав хвост и боясь показаться на глаза напыщенным снобом. В-третьих, у меня в наличии было очень красивая сари, которую я не умела носить, но примерить все равно хотела. А еще на прием были приглашены преподаватели. И госпожа Пруэт и миссис Осворт, и Шурхов-магистр. Сама не знаю почему, но на меня это действовало волнующе. Я Саливана самой ночью не видела. Жив он вообще, тролль храпящий? Значит, решено. Пойду. Собравшись с духом, я смыла с себя в душе запах карри, хорошенько обтерлась полотенцем и развернула на постели пеструю сине-бирюзовую материю, украшенную широкой золотой каймой. Гладкую, приятную к коже, струящуюся. Не с первой попытки, но все же замотавшись в бесконечный кусок ткани, я покрутилась перед небольшим зеркалом. Боги, какое открытое платье! Удивительное дело, использован километр ткани, а оно почти ничего не скрывает. Очерчивает фигуру, выставляя на линию бедер и талии. Оголяет одно из плеч. Со второго меж тем стекает прозрачный рукав до самого пола. С трудом представлялось, что в этом еще и танцуют. Как? Как они это делают? Часть бирюзовой ткани была прозрачной, и через нее просвечивал голый живот. Видит тролль мой пупок, будет видно всем. И даже троллю. Реакция тролля, встреченного мною часом позже в парадном зале дворца, была несколько неожиданной. Салливан, плотоядных шурхов ему повсеместно, прыснул в кулак и отвернулся, едва завидев меня на входе. Я-то решила, что выгляжу красиво. Местами, теми, что пупок, даже обворожительно, а оказалось нелепо. Негодующий засопев, я отправилась подпирать стену. Зачем я вообще сюда явилась? Чинно раскланиваться с гадами, входившими в комиссию, желания не было. Знакомиться с китайской делегацией тоже. Они держались обособленно. Наслаждаться деликатесами, от которых ломились столы вдоль стен. На вторые сутки от местной кухни мне меня начал болеть живот, а запах кари впитался в кожу навечно. Так что премного благодарна, но нет. Музыка, приятная, но не берущая за живое, звучала откуда-то сверху, с потолка. Кто-то ел, кто-то танцевал. Но в основном все просто разговаривали ни о чем. Скука смертная. Потоптавшись полчаса возле миссис Осворт и госпожи Пруэт, я опустошила бокал чего-то оранжевого и вышла в открытую галерею. Пройдусь на воздухе и вернусь в спальню. Хватит с меня идиотского приема. На встречу новым неприятностям, княжна? Поймал меня на выходе голос Саливана. Он, оказывается, тоже тут стоял. А как же повеселиться, потанцевать и пошевелить конечностями? В этом наряде ими довольно трудно шевелить проворчала, отворачиваясь от насмешливого взгляда магистра, изучавшего мой пупок. Ну еще бы. — Вам идет. — Вы смеялись. Фыркнул раздраженно сопя. — Вы застали меня врасплох. Я привык видеть вас чем-то обляпанной, помятой и не слишком приятно пахнущий. Ну, знаете! Я нервно потопала дальше по галерее, стараясь не наступать на камни, наполовину разрушенные временем и стихией. Внизу шумело море. Сумерки сгущались, но последние солнечные лучи еще мягко ласкали щеки. Вернитесь на прием Карпова. Не стоит покидать его, не отдав дань уважения организаторам музыки и угощениям. Отдать дань уважения? – зашипела негодующе, Тормозя у ограждения. А что, если я этих организаторов вот совсем не уважаю, ни чуточки? Они собирались использовать зараньку на ламбикурах. Я отказалась ее готовить, но за мной должна была прийти девочка из Китая, а там озабоченная отличными отметками. И все же нарушать традиции не следует. Прием, часть культуры. Как вы можете быть таким скучным? Я закатила глаза. У вас совсем нет страсти. Полагаете, нет, нахмурился вдруг Саливан. Наверное, все растерял. А может, просто стоит поискать получше? Простите, я. Не это имела в виду. Смутилась внезапно. Просто иногда можно и послать к шурхам все эти правила, традиции. Зато у вас перебор с энтузиазмом. Недовольно выдал магистр. Вы слишком суетливая Карпова. И совсем не видите границ. Бежите вперед всех. Торопитесь жить. Это, знаете ли, нервирует. Встаньте хоть раз спокойно и, не нарушая правил, насладитесь моментом. На маг пенсии буду наслаждаться. Проворчала, собираясь покинуть галерею, в которой стало тесно из-за этого любителя нотаций. Но меня не отпустили. Ай! станьте, я сказал! Сквозь зубы процедил мужчина, хватая меня за талию и дергая на себя. Спокойно, хоть раз, троль дери. Меня крутанули вокруг оси и зафиксировали лицом к горизонту, обхватив за плечи. И насладитесь! «Шурховым моментом!» Я послушно распахнула глаза навстречу рыжему закату. «Ох, черт! Правда красиво! И запах такой вкусный, что дурно делается!» Радуйтесь своей молодости! Танцуйте, пойте, пташка!» Бормотал в ухо Саливан. Пальцы раздраженного магистра, впившиеся в мои плечи, опять были горячими. Он все еще теплокровный. «Наслаждайтесь каждым моментом, пока ваше солнце не закатилось за горизонт». Я открыла рот и закрыла. Огромный красный диск неспешно погружался в море. Прятался в нем, чтобы отдохнуть и на завтра снова взойти на небосвод. Умирал, чтобы ожить, возродиться. «Странно от вас такое слышать», — прошептала, не отводя глаз от солнца. «Да, княжна». «Мне тоже странно такое говорить. Почему вы за вечер ни с кем ни разу не потанцевали?» Хрипло спросил у моего уха. «Я видел, как к вам подходило несколько джентльменов. И все-то он умудряется заметить. Эти люди мне неприятны. Я не хочу с ними танцевать. А со мной?» «Вы и меньше из зол». Нервно хмыкнула, выпутываясь из его ладоней. «Не будьте так уверены». Ухмыльнулся мужчина, взял меня за локоть и потянул обратно в зал. — Значит, вы думаете, во мне нет страсти? — Давайте вернемся и вместе попробуем ее поискать.